Глава девятая. И кто больше виноват? Гости приехали как раз к обеду. Алиса понесла дочь в спальню для гостей, остальные дети пошли в комнату Андрея. Катя хлопотала на кухне, а мужчины разговаривали о своем, как будто об этом не наговорились на работе. Поглядывая из кухни в зал, где сидели мужчины, она обратила внимание, что Антон как-то не в духе сегодня. Присмотрелась повнимательнее как будто темное облачко окружило его голову. Защиту-то бабушка поставила, но там кто знает, что с ним. Защита давно уже могла ослабеть. Она сложила на поднос посуду, тарелки, вилки, ножи и понесла в комнату, попросив мужчин разложить все. Они подхватились, начали предлагать свою помощь, порезать хлеб, мясо, сыр. Сергей помогал открывать банки с консервацией. Алиса была с ребенком, вот ее и хотела увидеть Катя. Через некоторое время, когда уснула Танечка, вышла к ним и Алиса. У нее ничего не было, но и настроения не было. Понаблюдав, Катя увидела, что Антон и Алиса поругались, хотя и старались скрыть это. А наличие облачко у Антона вызвало у нее некоторые мысли. Пришли дети, сели за стол, покушали и снова побежали играть. А Катя позвала Алису на кухню и, прикрыв дверь, начала расспрашивать. Та сразу рассказала, не стала таить от подруги. Оказывается, у них там на работе кладовщица работает. Лена, ну или Алена. И показалось ей, что у мужа наклевывается роман с этой Аленой. Да и назвал он Алису сегодня утром Аленой. Она и вспылила. Антон тоже повысил голос на нее. В общем, даже в гости ехать уже расхотелось. Но и дома сидеть в разных углах. И не хочет Алиса думать об измене. Но вот как-то душа не на месте хотя потом он обнял ее, просил прощения, говорит, сорвался. Нет, думаю, тут в другом дело. Это Алена пытается на него опять приворот повесить. Боже, что с женщинами случилось? Одни привороты. Понравился мужчина, значит, должен быть мой, а жена не стена, подвинется. К бабушке почти еженедельно кто-то или снимать приходит, или просит, чтобы она сделала. Даже вон сегодня приходила. Что случилось с женщинами? Понятно, что мужчин меньше, да и те, что есть, в основном пьющие или лентяи. Но ведь за такие хотелки отвечать придется. Я сейчас бабушке позвоню, спрошу, когда она Антона примет. Приворот я вижу, а снимать не умею. Алиса, услышав это, побледнела. Так вот в чем дело, вот женская интуиция правильно сработала. А Катя сразу же перезвонила бабушке и спросила, когда она сможет Антона почистить. Она увидела на нем черное облачко. Кажется, это приворот. Во вторник пусть придет к одиннадцати. Жаль тебя не будет. Но ничего, увидишь еще процесс. Но ты делаешь быстро прогресс. Скоро и сама будешь работать с этим. Проснулась Таня. Антон зашел в комнату, взял ее на руки. Дочь сразу загукала, начала гладить ему лицо своими ручками. У него сразу тепло на сердце стало. дочки на днях годик исполнился. Алиса как раз зашла в комнату к детям, а Катя подошла к Антону. «Антон, что у тебя за отношения с Аленой?» Глядя ему в глаза, спросила Катя. «О, уже нажаловалась. ну зачем посторонних вмешивать в наши разборки семейные? Ничего у меня с ней нет», — фыркнул Антон, но взгляд подозрительно вильнул в сторону. «Антон, во-первых, с каких это пор мы с Сергеем стали посторонними?» «Не ожидала. Во-вторых, ты что, забыл, что я внучка ведьмы?» Во вторник к одиннадцати утра бабушка тебя ждет у себя. Приворот твоя Алена на тебя прицепила. Защита есть, иначе бы давно у ее ног был. Не может быть! Вот самка собаки! Антон покраснел, даже уши загорелись. А ты думал, что нашел себе прекрасную замену Алисы? И что ты сам на нее запал? Возможно, что и ты первый обратил на нее внимание, раз защита не полностью сработала. А уж потом, когда наплел ей три короба, Решила тебя из семьи увести Я разбираться не буду и не хочу, кто больше виноват. Может, и есть вина Алисы. Поправилась семья. Но ведь Алиса сейчас с Таней дома сидит. А ты, значит...» Отчитывала она Антона. «Ладно, я понял. Буду во вторник. Ты только Алену не предупреждай. А я Сергею скажу, пусть уволят ее и нового кладовщика ищет. Ты к ней даже не подходи завтра, а лучше на работу в понедельник не показывайся» а то сорвешься». «Да я эту самку собаки видеть не хочу», снова выругался Антон. Таня скривила губки, хотела расплакаться, но папа быстро ее успокоил и стал менять ей памперс. «Давай приходи, будем чай пить с вашим тортом. Я сегодня как раз не успела ничего испечь». За столом, увидев, что Алиса тянется за вторым куском, Катя со смехом заметила, что ей и после первого куска нужно будет трижды дойти туда и обратно до остановки. А после второго и вовсе пешком до райцентра идти нужно будет. Та хотела обидеться на Катю, уже и рот открыла что-то возразить, но неожиданно передумала. Помогая носить потом посуду на кухню, она спросила у подруги, правда, что ли она толстая. «Да не то слово. в Дочке год. Давай садись на диету. На тренажере начни заниматься. Сама подумай, почему муж на всяких Ален внимания обращает? Я ее не видела, но уверена, что она лучше выглядит, чем ты сейчас». Я тебя поняла, спасибо. Кто, если не ты, мне глаза откроет? А то все. Прекрасно выглядишь, прекрасно выглядишь. Ага, распрекрасно. В понедельник Алиса пошла в салон красоты, а Антон остался с детьми дома. Сергей подошел к Алене и сказал, что он ее увольняет. За что? Вы не имеете права. Есть закон. И меня принимал, между прочим, Антон Григорьевич. Увольняю за неуставные отношения с Антоном Григорьевичем. Или ты хочешь, чтобы я проверку организовал и всю недостачу на тебя повесил? Я могу это сделать. И в трудовой запишу, за что уволена. Ну или по соглашению сторон. Выбирай. Я напишу заявление, когда будет Антон Григорьевич. Меня ты директором, значит, не считаешь? Хорошо. Тогда напишешь Антону Григорьевичу. Лена посчитала это победой. Ведь не зря ездила к колдуну за приворотом и кучу денег отдала. Антончик ее не уволит. Конечно, Антону очень хотелось увидеть Алену, несмотря на то, что он знал, что это всего лишь действие колдовства, что она самка и так далее, но хотелось увидеть, обнять, попрощаться. У них был прекрасный секс. Алена, она такая... И он уже не выдержал, повернул в сторону деревни, надеясь, что к бабушке он успеет. Навстречу ехал Сергей. Он посигналил, чтобы Антон притормозил, ведь знал, что тот должен был ехать к бабушке Свете. Машина остановилась, друг опустил окно, чтобы сказать, что он только туда и назад. Нужно посмотреть одну бумагу. «Антон, возьми себя в руки, ты ведь для нее только мешок денежный. У тебя двое детей, не говоря о том, что жена красавица. А если у вас любовь с этой Леной, настоящая, так она и останется с вами потом». Сергей был в курсе всего, что случилось с другом, естественно. Катя все рассказала. «Да оно и правильно, вовремя он остановил его». Поколебавшись, Антон поехал туда, где его уже поджидала бабушка Света.